Чезаре преисполнился доверие к русскому. Человек, бескорыстно отдающий свои деньги на произведения искусства чужой страны, не мог не быть хорошим человеком. Это не поза. Зачем ему случайно встречены итальянцы или не обладающий ни влиянием, ни богатством индийский художник? Чезаре рассказал Иверневу о черной короне. «Так вы...» Вы те самые итальянцы? Вот так совпадение. Ну, тогда и у меня есть кое-что для вас интересное. Ой. Как ни коротко было сообщение Ивернева о памятном вечере его помолвки в далеком Ленинграде, он едва смог досказать его до конца, засыпанный вопросами итальянцев. Значит, значит, существовала легенда, известная историками-археологами. Да. Тогда понятно, что хотел профессор Драгази. Да. Простите, пожалуйста, вы сказали Дорогази? Где вы с ним встретились? В Кейптауне. Этот странный профессор предлагал мне огромную сумму за корону. И вы с ним знакомы? Черная корона с серыми камнями. Серые камни. Серые камни. Где я слышал о серых камнях? Ага. Да, мне говорил о серых камнях мой друг... В Ленинграде. Камни, украденные из музея. Украденные. Украденные, надо написать ему. Вы считаете, что именно корона была причиной необъяснимого заболевания вашей жены? Ну, я ничего не знаю. Только другой причины не могло быть. Никто не подтвердил моих догадок. Я мечтаю поговорить с большим ученым. Не специалистом, хватит их с меня. А с энциклопедистом. Я напишу моему учителю, Витеркананде. Он знаток искусства древности с очень широкой эрудицией. Может быть, он поможет выяснить происхождение короны».